Голова двадцать первая. Голова пухла и болела неделю подряд. Какими только я себя словами не изругала за самонадеянность и легкомысленность. Избаловали меня голубки. Уж не знаю, почему, то ли с батюшкой в церкви мне так повезло, то ли люди здесь особенные. Но я наивная до сих пор считала, что просто шутя переломила крестьянский менталитет а собственную коленку, внедряя новшество направо и налево. Дура, что еще сказать? Мои-то крестьяне и дворовые на фоне Егоровских оказались не хамы, как тут принято называть крепостных, а чистой воды ангелы. И кумы спьют, и бороды керосином мажут, и полы выспых вениками и горькой травой метут, и на вонючий сарай, где чокнутая баранье чертячьи мази гонит, не пеняют. Барский дом в Егорова еще как-то отмыли, хотя от кухарка бухтела не переставая, что черные тараканы в дому, к прибытку и здоровью. А вонять тут бесовским зельями дурная затея. Но на ее ворчание, присланный из голубка в десант, баб не слишком обращал внимания. А вот заставить новых подданных извести блох и вшей оказалось почти непосильной задачей. Но не породже слова, всех подряд за то, что они шарахаются от керосина, как черт от ладана. Ещё и крестятся с таким видом, словно их в геенну огненную живьем тащат. И силком мазать тоже не годится. Только драки и бабского воя на всю деревню мне не хватало. Да. Тут думать придется, как их добром геенне приучить. Хотя бы одна затея оказалась удачной. Я решила провести небольшой обмен персоналом. Пока голубковские бабы, командированные в Егорово, привозили в порядок барский дом, надо же мне ночевать в комфортных условиях. Два десятка Егоровских мужиков отправились в Голубки. Поначалу мои новые работники отнеслись к этой идее как собаки, которых академик Павлов пригласил в лабораторию и имел неосторожность сказать зачем. Но когда выяснилось, Что харчи с собой брать не надо. Зато будут кормить на месте, причем горячим, дважды в день. Группа укомплектовывалась мгновенно. Кому-то предстояло работать на стройке, кому-то начать посевную на прогретых и просохших возвышенностях. Кстати, насчет лаборатории. Социальный эксперимент состоялся и был удачен. Первыми покорились барской причуде те, кто работал на стройке. Уже на другой день они обратились к Алексейке зашедшему взглянуть, как работается. Разрешите кыры нам помазаться, а то местные над нами смеются, мол, барин с псами на охоту, а вы с вошью на работу. Ругаются, сидеть рядом не хотят. Конечно же, дезинфекция состоялась. А потом, по примеру земляков и пахари поняли, что безнотелных и одежных кровососов Жизнь гораздо комфортнее. Впрочем, самым важным сейчас было событие, связанное с крестьянской гигиеной, в последнюю очередь посевное. Я немного изучила новоприобретенные угодья и поняла, что проблемы Егоровских мужиков связаны не только с дурным характером прежнего барина. Здешние луга и пашни чуть ниже, чем в голубках. В обычный год это бонус. Почва накопит влагу для жаркого лета. Но нынче на двух третьих местных земель вода задержалась на две дополнительные недели. Ладно. Пусть пока мои плуги закончат работу в голубках, а потом будут доставлены к соседям. Кстати, я изучила дорогу между моими новыми владениями да не одна, а в сопровождении двух пожилых мужиков, зарабатывавших зимой извозом и поэтому экспертов в дорожном деле. Я уже слышала от работников и из экономического села, что головная боль казённых крестьян это постоянное отвлечение их на починку дорог. Ну и чиновников удивляющихся, почему мужики ленятся. Теперь поняла почему. Мужиков заставляют засыпать ямы на протяжении пяти-семи верст, хотя трудяги прекрасно знают, что после половодья, а то и ливня, в этом месте дорога поплывет. И не старается через полгода их опять заставить явиться сюда и заняться мартышкиным трудом. Мои же эксперты сразу указали, где и что подправить, сделать отводную канаву, подмостить. А где смысла не будет. Поэтому две бригады, подкормившихся Егоровских мужиков, до сева успели произвести точечный дорожный ремонт. Чтобы в поездках между двумя имениями возницам не слишком ругаться, а коням не надрываться. И это я еще не рассказала про гать. Зимний путь эту проблему временно ликвидировал. Вот я про нее и забыла. Гать это когда дорога идет через болото, недолго, краешком. Там, где в объезд ну очень далеко. Адресина не глубока и не широка. Гать, или как еще тут говорили, мостовики, являла собой печальное зрелище. А уж ездить по ней. Доски, укрепленные на вбитых в полота сваях, посередине сгнили и образовали выбоины-ловушки, почище открытых канализационных люков на шоссе. Случалось, что запряженная в телегу лошадка ступала на один конец плохо утверждённой мостовины, и тяжестью своей приподнимала другой конец который запросто мог сломать налетевшее на него колесо или даже ось. И не объехать в обе стороны мокрая качковатое болото, усеянное кривыми кустами и низкорослыми берёзками. Сейчас было еще мокрее, но хоть тучи гнуса пока не поднялись в воздух, чтобы вдост альпить кровь невезучих путников. Все это хозяйство надо было менять. Но где взять деньги? Тут прорва целая нужна и работа. И лес и много еще чего. Тот же щевень, а я все потратила на Егорова. Умница такая. Сколько жизнь учила, не спускай последнюю копейку. Держи запас. Нет. почуяла себя самой удачливой, решила, что сам черт не брат. А ведь мне еще с осени учителей Лизи с другими детишками нанимать. И никаких попало. Это дорогое удовольствие. И дом всё же нормально перестраивать. Крышу надо перекрыть обязательно. Картофель сажать. Ох ты, господи, продохнуть некогда. Это ж только сказать легко. Каучук сделаю из опилок, завалю всю планету галошами. На практике ой, как далеко до конечного результата. Или вот ванилин, теорию тоже знаю. Только чтобы в руках диковину подержать. Нормальная лаборатория нужна, а не сарай. Приборы. Ладно. Что-то меня на нытье пробило. Глаза боятся, а руки делают. Для начала прикинем, где леса купить для самых сгнивших мостовиков. Те, которые еще дыбом не встали и не провалились окончательно, подождут. Асфальта у меня на них все равно нет. А еще на днях немецкий инженер же приедет из самой Казани с протекции купца Никитина. Будет заниматься оборудованием для сахарного производства. Его ведь надо не только купить, но еще и смонтировать и запустить. Хорошо хоть на его визит деньги заранее припасены. Инженер прибыл через два дня и первым делом поломал мне почти все сахарные перспективы.